Глава 23 Я, наконец, стряхнула с себя ужас, еще раз посмотрела на лицо покойницы и громко заявила. «Это кукла. Пожалуйста, успокойтесь, перед вами игрушка». «Правда?» — прошептала бабка. «Конечно», — кивнула я, стараясь сдерживать рвущийся наружу то ли смех, то ли плач. Кто-то сделал манекен, очень напоминающий живую девочку. В первую минуту, когда Семен Кузьмич расстегнул молнию, мне и самой показалось, что я вижу человеческое лицо. Но подумайте сами. Офелия и Сева хоронили мешок год назад, а ребенок словно живой. Тело не сохранится так долго в нетленном виде. Пожалуйста, успокойтесь. Я наклонилась и потрогала лоб куклы. Пальцы ощутили пластиковую поверхность. И когда я склонилась совсем близко над игрушкой, стало ясно. Локоны искусственные, голубые глаза, стекляшки. Кое-где со щек сползла краска. Стараясь унять дрожь в руках, я расстегнула молнию до конца. Показалось ярко-розовое платье из материала, напоминающего парчу. На шее куклы висел медальон, большой, смахивающий на золотой, но на самом деле тоже пластиковый. На нем я прочла слово «сок». Наряд был покрыт плесенью, он испортился от сырости. «Суок», — сказала я, — «это кукла наследника Тутси». «Чего?» — не понял Семён Кузьмич. Я осторожно застегнула кофр и выпрямилась. Писатель Юрий Олеша придумал сказку про трех толстяков и их наследника, маленького мальчика, жившего во дворце и не имевшего никаких друзей, кроме куклы по имени Суок, которую сделали по образу и подобию живой девочки. Повесть Олеши до сих пор любит дети. По ней был снят фильм, и на многих сценах страны идут спектакли про трех толстяков. «Что я тебе толковал?» — налетел Семен Кузьмич на жену. «А ты убили Федю, убили Федю, курица. Выкину твой... Да веди кинотеатр!» Совсем от сериалов ошизела. «А зачем они ночью ее сюда положили?» — принялась оправдываться Клавдия Петровна. «Скрытно закопали. Сами в земле ковырялись. Офелия лопатой орудовала. А с непривычки это занятие тяжелое». «Могли ведь тебя попросить?» «Надо же! А правда, похоже, это сок на Леночку!» Семен Кузьмич опять опёрся о берёзу рукой. «Куклу тут оставим. Может, ее вытащить и где-нибудь в другом месте спрятать?» «Не тобой положено, не тебе и вырывать!» Отрезала жена. Дед взглянул на меня. «Наверное, лучше послушать Клавдию Петровну», — протянула я. Старик стал опускать камень, ворча, чего только люди не придумают. Я, если честно, тоже терялась в догадках. Зачем потребовалось хоронить красивую дорогую игрушку? И Клавдия Петровна права. Зачем проделывать это ночью тайком? Какой секрет таит сок, и не связан ли он с убийством Севы? «И что нам теперь делать?» — спросила старушка, когда мы вернулись в избу. «Давайте поступим так. Вы пока никому не рассказывайте о находке, а я узнаю, как себя чувствует на мальте Федя, и расскажу вам про мальчика», — предложила я. Заодно попытаюсь таким странным образом выяснить, зачем Офелия избавилась от куклы. «А вы прямо так у директрисы и спросите, какого рожна в могилу Кани пластмассовую дрянь захоронили? Может, с ума сдвинулись, и вам пора в дурку ложиться, в больничку Карабасу?» — посоветовал Семен Кузьмич. «Там взрослых не лечат, только детей», — подала голос его супруга. «И судя по роскошному букету искусственных роз на могиле, доктор Карабас умер», — подхватила я. «Точно», — кивнул дед. Хороший человек был, многим помог. Цветы ему один бизнесмен из Москвы поставил. Ему карабас сына вылечил. Мужчина своего мастера привез, мне базу с букетом в муровать не доверил. Велел мыть стеклянный колбак. Денег заплатил за уход. «Да, Сеня у меня обязательный. Если обещают, непременно сделает и полученные деньги по полной отработает. Не сфилонит», — в какой то веке похвалила жена Кузьмича. «Говорите, врач много добра людям сделал?» «Почему же тогда его Карабасом прозвали?» — запозданием удивилась я. «Валентин Борисович был огромного роста, живот неохватный и борода лопатой», — улыбнулась Клавдия Петровна. «Вот кто-то из пациентов и приклеил к нему эту кличку Карабас за внешнее сходство. Больница по-прежнему работает, но, говорят, народу там нынче поубавилось, пациентов в основном к Никитину везли все «Всё-то ты знаешь», — покритиковал супругу дед. «Из деревни редко выезжаешь, а в курсе?» Бабулька поджала губы. «В отличие от тебя, двигаться не боюсь. Хожу в магазин на станции, а там народ толчется, о разном болтает». И последний вопрос. Я вспомнила, ради чего явилась в Малинкина. «Вы жильцов держите?» «Нет», — в один голос ответили старики. Потом Клавдия Петровна прибавила. От них один убыток. Ходят, шумят, курят, бани пользуются, а потом уедут и не заплатят. Мы с дедом распрекрасно вдвоем живем. Встречаются среди арендаторов и приличные люди, кашлянул Семен Кузьмич. А заматка, например. Я бесмертно обрадовалась. А замат? черноволосый юноша восточной внешности, художник? Он в малинке не поселился. В доме Нины Егоровны, ответила старушка. Вы же говорили, что в деревне никого, кроме вас, и совсем выжившей из ума Зинаиды нет, укорила я ее. Бабуля прищурилась. Врать я не приучена. Нина Егоровна в Ковалеве жирует, там у нее квартира богатая, а в Малинкине старая изба. Она раньше на лет приезжала, потом перестала. Мы ее давно не встречали, не выдержал долгого молчания Семен Кузьмич. Решили, что умерла Нинка, а тут ба прикатила, да не одна, а с парнем. Зашла к нам и говорит, познакомьтесь, соседи разлюбезные, с Азаматом. Он не родственник, поселится в моем доме. Не волнуйтесь, компании водить, пить буянить не будет. А замат художник, ему тишина требуется. Если вам помощь понадобится, только кликните его, сразу придет. И у него мобильный есть, вдруг позвонить захотите, он разрешит трубкой воспользоваться. Но мы сразу поняли. Нина сдала избу старбайтеру с рынка. Хотя паренек хороший, приветливый, нам с работы вечно гостинцы носят. «Он не арбайтер», — возразила супруга. «Образованный человек». Книги все время читает. По истории, на разных языках. И в Бога верит, молится на коврике. Разговаривает культурно, по имени-отчеству нас величает. Но о себе правду рассказывать не хочет. Дед к нему примотался. Доложа, замат, откуда ты в Ковалев приехал? А парень ему в ответ. Из Казахстана я, из многодетной семьи, папа умер. Пришлось мне в россии на заработки подаваться. Образования не имею. Раньше канавы рыл, теперь в лавке работаю. Убираю там, да еще картины рисую. С детства у меня это хорошо получалось. Потом Семен попросил его с могилкой помочь. В Малинкине больше не хоронит, только если к родственнику. но ну и приехали одни с разрешением, а у деда артрит разыгрался. Ерунда, перебил ее старик. Просто руки чуток скручила, не кстати совсем. Я Казамату, мол, сделай милость, поработай лопатой. Он не отказался. Взялся за черенок и давай землю ковырять а я на него смотрю и думаю «Э, парень, землекоп с тебя, как из меня балерина, никогда ты канавы не рыл». «Я потом к его рукам присмотрелась», — добавила Клавдия Петровна. «Ну, не рабочие они. Кость тонкая, пальцы, как у девушки, ровные и гладкие, ни мозолей, ни шрамов. Не такие бывают у тех, кто лопатой машет», — соврала заматка. «Но мы не в обиде, хороший он человек». «Покажите, пожалуйста, избу, где устроился азамат», — попросила я. Семен Кузьмич встал. «Пошли». «А зачем он вам?» «Не бойся, за работе он поздно приходит», сказала Петровна, тоже поднимаясь за стола. Я поспешила все, не сделав вид, что не слышала вопроса деда. Идти оказалось совсем недалеко. Не прошло и трех минут, как мы очутились около небольшого домика с крышей, покрытой шифером. «Ну, что я говорила», подбоченилась старушка. «Света? Нет, точно, на рынке парень». Я поднялась по расшатанным ступенькам и постучала в дверь. Створка неожиданно творилась изнутри пахнула странным ароматом, смесью специй и какой-то кашей. «Плов парень готовил», — воскликнул Семён Кузьмич. «Ох, вкусно у него выходит!» Клава пыталась сделать такой, гадость вышла. «Азамат!» — крикнула я. «Можно войти?» Из темного дома не донеслось ни звука. «Может, случилось чего плохое?» — забеспокоилась Клавдия Петровна. «Ага», — фыркнул муж, — «убили его». «Ну, прямо опять сериал. Лучше молчи. Уже один раз на кладбище опозорилась. А замат никогда дверь открытой не оставляет», — уперлась старуха. «Всегда запирает. Надо внутрь заглянуть». Не успел я сообразить, что к чему, как бабулька живо скинула с ног незашнурованные ботинки и ринулась внутрь избы. «Вот что с ней поделать?» — возмутился Семен Кузьмич. «Пропеллер, а не женщина». В избе вспыхнул свет. Я сняла батильона и последовала за старушкой. «Нет Азамата!» С обидой в голосе заявила Клавдия Петровна. Уехал, с нами не простился. Вещи собрал и тютю. -тю. Я посмотрела на трехстворчатый гардероб с распахнутыми дверцами и пустыми вешалками. И книги забрал, продолжала бабуля. У него их тут с десяток было, все толстые, в старых переплетах. Дед махнул рукой в сторону. Одну забыл. Я подошла к комоду и взяла небольшой сильно зачитанный том под названием Сказки Ланки. «Спешил, видно», — грустно сказала Клавдия Петровна, успевшая уйти на кухню. Я, держа книгу, последовала за ней. «Мусор не вынес, чашку не помыл, хлеб на столе бросил, в торопях убегал», — подытожила старушка. «А за мат аккуратнее многих женщин. К нему, как ни зайдешь, порядок и чистота. Никогда такого раскордаша не наблюдалось. Надо Нинке сказать, что квартирант утек». «Она без тебя знает», — отмахнулся Семен Кузьмич. «А вдруг нет?» — сказала женщина. «Скатайся к ней да сообщи, что убили Асамата», — не удержался от ехидства дед. Клавдия Петровна растерялась. «Так у меня адреса ее нет, и телефон я не знаю». «А если б номер был, как бы ты звякнула?» — хмыкнул муж. «На станции автомат стоит», — оживилась Петровна. «Он вечно сломан», — буркнул Семен Кузьмич. «Да ладно, все равно номер не знаем. Не получит Нинка от постояльца денег. Сама сюда в момент прискачет, тогда и доложишь ей о своих мыслях». «Злой ты к старости стал, как полкан цепной и равнодушный», — обиделась жена. «Уж не всполошенная курица, как некоторые», — огрызнулся супруг. Я сообразила, что сейчас окажусь в центре семейного скандала и попыталась загасить его. «Скажите мне фамилию соседки, имя, с отчеством. Помню, вы называли. Установлю, где она живет, и предупрежу ее об отъезде Азамата. Заодно могу ей забытую им книгу передать. Возможно, юноша поддерживает с квартирной хозяйкой связь». Предложила я. Нина Егоровна Сонькина, назвала Клавдия Петровна, лет ей где-то шестьдесят пять, служила бухгалтером в больнице, где я карабас работал. Сейчас, наверное, на пенсии. Вы уж будьте добры, потом выберите время, загляните к нам. Очень интересно, чего про куклу разузнаете. И как с Ниной поговорите, ну, про Азамата тоже. Непременно, пообещала я. Ох, мало я про погоста рассказал, опомнился дед. Деньги взял, а не отработал. Понесло нас просевку болтать. Теперь вот зачем-то в чужую избу поперлись. Обязательно вернусь, улыбнулась я. Тогда и выслушаю вас.